Миссис Гарстин была женщина жестокая, властная, чистолюбивая, скупая и недалекая. Она была одной из пяти дочерей ливерпульского юриста, и Бернард Гарстин познакомился с ней, когда приезжал в Ливерпуль на выездную сессию суда. Он производил тогда впечатление многообещающего молодого человека, и ее отец уверял, что он далеко пойдет. Этого не случилось. Он был старательный, трудолюбивый, способный, но слишком слабовольный, чтобы выдвинуться. Миссис Гарстин презирала его. Однако она пришла к выводу, правда малоутешительному, что сама может добиться успеха только через мужа, и принялась подгонять его по выбранной ею дороге. Она немилосердно пилила его. Она убедилась, что при большом желании можно заставить его сделать и то, что причит его деликатности. Нужно только без отдыха бить в одну точку, и рано или поздно он смирится и уступит. Со своей стороны... Она поставила себе целью поддерживать знакомство только с нужными людьми. Она льстила адвокатам, которые могли передать ее мужу то или иное дело, и дружила с их женами, лебезила перед судьями и их благоверными, обхаживала подающих надежды политических деятелей. За 25 лет миссис Гарстин ни разу не пригласила в гости человека просто потому, что он ей нравился. Через определенные промежутки времени... Она давала званые обеды, но честолюбие в ней вечно боролось со скупостью. Она терпеть не могла тратить деньги. Она уверяла себя, что не хуже других умеет пустить пыль в глаза, а обходится это ей вдвое дешевле. Обеды ее были долгие, обдуманы тщательно, но рассчитаны экономно. И до ее сознания просто не доходило, что люди, когда едят и беседуют разбираются в том, что пьют. Обернув бутылку шипучего Мозельвейна салфеткой, она воображала, что ее гости принимают его за шампанское. Практика у Бернарда Гарстина была приличная, но не обширная. Многие юристы с меньшим, чем у него, стажем давно его обскакали. Миссис Гарстин заставила его выставить свою кандидатуру в парламент. Расходы по предвыборной кампании взяла на себя партия, но и тут на пути ее честолюбия встала скупость, и она не смогла заставить себя истратить достаточно денег, чтобы заручиться симпатиями избирателей. Бесчисленные пожертвования, которых ждали от Бернарда Гарстина, как от любого кандидата, всякий раз оказывались поменьше, чем следовало. На выборах он не прошел. Миссис Гарстин, было бы очень приятно стать женой члена парламента, но неудача не сломила ее. Во время предвыборной кампании она свела знакомство с целым рядом видных общественных деятелей, чем сильно повысила собственный престиж. Она знала, что в палате общин ее муж все равно бы не отличился... Победа на выборах была ей нужна только для того, чтобы он мог рассчитывать на благодарность своей партии, а такая благодарность, конечно, ему обеспечена, если он соберет для нее хоть несколько лишних голосов. Но он все еще был рядовым адвокатом, а многие, моложе его годами, уже получили шелковую мантию – Ему тоже необходимо было добиться этой чести не только потому, что иначе он не мог надеяться стать судьей, но и просто ради нее. Очень уж обидно было, входя в банкетный зал, уступать дорогу женщинам на десять лет ее моложе. Однако тут ее муж оказал упорное сопротивление, от которого она давно успела отвыкнуть. Он боялся, что, став королевским адвокатом, лишится работы... «Лучше стеницы в руках, чем журавлю в небе», — сказал он ей, на что она возразила, что поговорки — это последнее прибежище людей умственно отсталых. Он дал ей понять, что доход его может сократиться вдвое, зная, что для нее это самый веский аргумент. Она ничего не желала слушать, назвала его трусом, не оставляла его в покое и кончилось тем, что он, как всегда, уступил. Подал прошение... И оно было быстро уважено. Опасения его оправдались. Карьеры он не сделал. Дела вел редко. Но он не жаловался, если упрекал жену, так только в душе. Стал, пожалуй, еще молчаливее. Но дома он всегда был неразговорчив, и домашние его не заметили в нем перемен. Дочери всегда видели в нем только источник дохода. Им казалось вполне естественным, что он с ног сбивается, чтобы обеспечить им еду и кров, туалеты, курорты и деньги на булавки. И теперь, когда они уразумели, что по его милости денег стало меньше, их безразличное отношение к нему окрасилось раздраженным презрением. Име в голову не приходило спросить себя, каково приходится этому незаметному человечку, который рано утром уезжает из дому, а возвращается вечером, когда уже пора переодеваться к обеду. Он был им чужой, но от того, что это был их отец, они считали само собой разумеющимся, что он должен их любить и лелеять. Но мужество миссис Гарстин поистине достойно восхищения. В том кругу, в котором она вращалась и который для нее представлял весь мир, она от всех сумела скрыть, как ей тяжело далось крушение ее заветных планов. Старательно рассчитывая каждый шиллинг, она продолжала устраивать званые обеды и по-прежнему, принимая гостей, бывала весела и радушна. Она в совершенстве владела искусством пустой болтовни, которая у них именовалась светской беседой. Она была незаменимой гостьей там, где другим такая болтовня не давалась, у нее всегда находилось о чем поговорить. Неловкое молчание она умела сразу прервать каким-нибудь подходящим к случаю замечанием. Увидеть мужа членом Верховного суда она уже почти не надеялась. Но он еще мог рассчитывать на должность судьи в каком-нибудь графстве, а на худой конец — на пост в колониях. Пока же она утешалась тем, что его назначили выездным мировым судьей в каком-то городке Уэльзия. Но все свои надежды она теперь возложила на дочерей. Удачно выдать их замуж. Вот возмещение которого она ждала за долгие годы бесплодных усилий. Дочерей было две — Китти и Дорис. Дорис всегда была дурнушкой, слишком длинный нос, нескладная фигура. Для нее миссис Гарстин не метила высоко в женихе, мог сгодиться любой молодой человек со средствами и приемлемой профессией. Зато Китти росла красавицей, Это стало ясно, еще когда она была маленькой девочкой. Большие темные глаза, живые и лучистые, вьющиеся каштановые волосы с рыжеватым отливом, прелестные зубы и изумительная кожа. Черты лица оставляли желать лучшего. Подбородок был слишком широкий, нос, хоть и не такой длинный, как у Дорис, все же великоват. Главный секрет ее красоты... «Молодость!» — думала миссис Гарстин и чувствовала, что Китти следует выдать замуж, пока не облетела это раннее цветение. Когда она стала выезжать в свет, она была ослепительна. Кожа и румянец, как у ребенка, к тому же влажные глаза между длинных ресниц сияют, как звезды. Взглянешь на них, сердце замирает. А до чего села До да чего кокетливо. Миссис Гарстин сосредоточила на ней всю любовь, на какую была способна любовь. Жесткую, практичную, расчетливую. Она опять лелеяла чистолюбивые мечты. Эта ее дочь должна сделать не просто хорошую, а блестящую партию. На меньшее она не согласна. Китти, которая с детства внушили что она будет красавицей, догадывалась о чистолюбивых замыслах матери. Они совпадали с ее желаниями. Она стала выезжать, и миссис Гарстину всеми правдами и неправдами добывала приглашение на балы, где ее дочь могла познакомиться с подходящими мужчинами. Китти произвела фурор. Красивая, к тому же не скучная. Она очень быстро пленила десятка-полтора мужчин, но подходящих среди них не было. И Китти, хоть и была со всеми одинаково мила и приветлива, ни одному не оказывала предпочтения. По воскресенью в гостиную в Саут-Кенсингтоне валом валили влюбленные молодые люди, но миссис Гарстин с одобрительной улыбочкой отметила, что Китти без ее помощи умеет держать их на расстоянии. Китти с ними флиртовала, для забавы сталкивала их лбами, но когда они делали предложение, а без этого не обходилось, отказывала им тактично, но решительно. Так прошел ее первый и второй сезон, а идеальный поклонник все не появлялся на горизонте. Но Китти была молодая и миссис Гарстин рассудила, что время терпит. Своим знакомым она разъясняла, что, по ее мнению, девушки, которые выходят замуж, до 21 года достойны жалости. Однако миновал и третий год, и четвертый. Некоторые из прежних вздыхателей сделали предложение по второму разу, но они все еще были бедны. Предложили руку и сердце два-три совсем зеленых юнца, моложе Китти, а затем некий отставной чиновник гражданской службы в Индии, награжденный орденом Индийской империи. К тому было 53 года. Китти по-прежнему много танцевала, ездила на теннисные турниры и на крикетные матчи, на скачки в Аскот и на регаты в Хенли. Она от души наслаждалась жизнью. Но ни один мужчина с удовлетворительным доходом и положением в обществе так и не предложил ей стать его женой. Миссис Гарстин начала нервничать. Она заметила, что Китти стали оказывать внимание мужчины лет сорока и старше, и уже не раз напоминала дочери, что красота ее через год-другой поблекнет, и что к каждому сезону подрастают новые дебютантки. В семейном кругу миссис Гарстин не стеснялась в выражениях и однажды без обиняков заявила дочери, что так недолго и остаться на бабах. Титти только плечами пожала. Она-то считала, что все так же хороша собой, возможно, даже еще похорошела, поскольку за четыре года научилась одеваться, а времени впереди достаточно. Если б ей хотелось выйти замуж только для того, чтобы быть замужем, нашлось бы сколько угодно, желающих хоть завтра вести ее под венец а рано или поздно подходящий претендент не может не появиться. Однако миссис Гарстин оценивала обстановку более трезво. Негодуя в душе на красивую дочку, упустившую время, она немного снизила свои требования, и, вспомнив о существовании мужчин, зарабатывающих на жизнь той или иной профессией, Раньше в гордыне своей она эту категорию вообще отметала, стала присматривать для Китти какого-нибудь молодого юриста или бизнесмена, способного, на ее взгляд, добиться успеха. Китти минула 25 лет, и она все еще не была замужем. Миссис Гарстен со всеми свелась, и нередко ее разговоры с дочерью принимали очень неприятный оборот. Она спрашивала, долго ли еще Китти намерена сидеть на шее отца. Он, мол, и так живет непосредством, чтобы предоставить ей больше возможностей, а она ими не пользуется. Миссис Гарстин ни разу не подумала, что, может быть, это она сама своей излишней предупредительностью отпугнула ни одного сына богатых родителей или наследника титула, которых так беспардонно поощряла. Неудачу Китти она приписывала ее глупости». А тут подошло время вывозить в свет Дорис. У Дорис по-прежнему был длинный нос и нескладная фигура, и танцевала она плохо. И в первый же сезон обручилась с Джеффри Деннисоном. Он был единственным сыном процветающего хирурга во время войны, получившего титул баралетта. «Джеффри предстояло унаследовать этот титул, конечно, медицинский баронет. Это не бог весть, что оно титул, как-никак есть титул, а также весьма солидное состояние. Китти с перепугу вышла замуж за волтера Фейна». Познакомилась она с ним совсем недавно. Особенного внимания ему не уделяла. Она даже не помнила, когда впервые с ним встретилась. Он сам уже после их помолвки сказал ей, что это произошло на одном балу, куда его привели какие-то знакомые. В тот вечер она его, можно сказать, вообще не заметила. И если танцевала с ним, так только потому, что по доброте сердечной танцевала со всеми, кто ее приглашал. Она и не узнала его, когда дня через два на другом балу Он подошел и заговорил с ней. А потом заметила, что он бывает во всех домах, куда она ездит. И однажды, смеясь, сказала ему, «Вы знаете, я с вами танцевала не меньше десяти раз. Не мешало бы мне знать, кто вы есть!» Он был явно поражен. «Как? Вы не знаете?» Ведь нас знакомили. Ой, люди всегда говорят так невнятно. Я бы не удивилась, если бы и вы не знали мою фамилию. Он улыбнулся. Лицо у него было серьезное, даже немного суровое. Но улыбка очень славная. Конечно, я ее знаю. Он сделал паузу, потом спросил... А вы не любопытны? Не больше, чем всякая другая женщина. И вам даже не пришло в голову кого-нибудь спросить, кто я такой? Забавно, подумала она. Неужели он воображает, что это может ее интересовать? Но она не любила обижать людей и подарила его своей ослепительной улыбкой. А ее глаза, два озерка в чаще деревьев, так и лучили добротой. Так как же вас зовут? Волтер Фейн. Ей было непонятно, зачем он ездит на балы. Танцевал он неважно, и, видимо, мало с кем был знаком, Мелькнула мысль, что он влюблен в нее, но она только пожала плечами. Некоторым девушкам кажется, что у них все влюблены. Она всегда считала, что это глупо. Но Уолтер Фейн стал весыдко занимать ее мысли. Он вел себя совсем не так, как все те молодые люди, которые за ней ухаживали. Те сразу признавались в любви и выражали желание поцеловать ее, а многие ее целовали. А Уолтер Фейн никогда не говорил о ней и очень мало о себе. Он вообще был неразговорчив, но это ее не смущало. Она всегда находила о чем поболтать, и было приятно, что он смеется ее шуткам. Но если он говорил, то говорил не глупо. Наверное, был из робких. Выяснилось, что он живет на Востоке, а в Англию приехал в отпуск. Однажды в воскресенье он появился у них в гостиной. Собралось человек 15 гостей. Он посидел немного, явно стесняясь. Потом ушел. Позже мать спросила ее, кто он такой, «Понятия не имею». «Это ты его пригласила?» «Да, я с ним познакомилась в Бедели. Он сказал, что встречался с тобой на балах. Я сказала, что по воскресеньям всегда рада гостям». «Фамилия его Фейн. Он служит где-то на Востоке». «Да, он доктор». Он в тебя влюблен? Честное слово, не знаю. Пора бы знать, как бывает, когда молодой человек в тебя влюблен. Если бы был влюблен, замуж за него я не пошла бы. Небрежно бросила Китти. Миссис Гарстин промолчала. Молчание было неодобрительное. Китти вспыхнула. Она уже знала, что матери... Дело не от за кого она выйдет замуж, лишь бы сбыть ее с рук. В течение следующей недели она встретила его на трех балах, и теперь он, поборов, вероятно, свою робость кое-что рассказал о себе. Да, у него медицинское образование, но он не практикующий врач, а бактериолог. Китти очень смутно представляла себе, что это такое. Служит в Гонконге. Осенью он туда возвращается. О Китае он говорил охотно. Китти давно взяла за правило делать вид, будто ей интересно все, что ей рассказывают. Но жизнь в Гонконге и правда показалась ей привлекательной. Там, оказывается, были и клубы, и теннис, и скачки, и полы, и гольф. А танцуют там много? По-моему, да. И зачем он все это ей рассказывает? Он как будто ищет ее общество, но ни разу не пожать им руки, ни словом, ни взглядом не дал понять, что она для него нечто большее, чем знакомая девушка, с которой можно потанцевать. В следующее воскресенье он опять к ним пришел. Случайно дома оказался ее отец. Шел дождь, играть в гольф было нельзя, и они с Уолтером Фейном долго беседовали вдвоем. Позже она спросила отца, о чем они разговаривали. Он, оказывается, служит в Гонконге. С тамошним главным судьей мы, да приятели, вместе учились. Этот молодой человек показался мне на редкость серьезным и умным. Она знала, что, как правило, отцу бывало до смерти скучно с молодыми людьми, которых он ради не ее, а теперь и ради ее сестры, Столько лет был вынужден занимать разговорами. Мои молодые люди нечасто тебе нравятся, папа. Его добрые усталые глаза обратились на нее. Ты уж не собираешься ли за него замуж? Ни в коем случае. Он в тебя влюблен? Что-то незаметно. Он тебе нравится. Да не особенно. Он меня почему-то раздражает. Он был совсем не в ее вкусе. Небольшого роста, но не коренастый, скорее худощавый, смуглый, безусый, с очень правильными четкими чертами лица. Глаза почти черные, но небольшие, не слишком живые, Взгляд упорный. В общем, странные глаза, не очень приятные. При том, что нос у него прямой, аккуратный, лоб высокий, рот хорошо очерчен. Он должен бы быть красив. А его, как ни странно, красивым не назовешь. Когда Китти стала о нем задумываться, ее поразило какие хорошие у него черты лица, если брать их по отдельности. Выражение у него было чуть язвительное. Узнав его поближе, Китти почувствовала, что ей с ним как-то неловко. В нем не было легкости. Сезон подходил к концу, они часто видались, но он оставался все таким же, Отчужденным и непроницаемым. Он не то чтобы робел перед ней, но держался несвободно и в разговоре по-прежнему избегал личных тем. Китти пришла к выводу, что он нисколечко в нее не влюблен. Сейчас он не прочь беседовать с ней, но в ноябре, когда он вернется в Гонконг, он и думать о ней забудет. Не исключено, что в Гонконге у него есть невеста, какая-нибудь сестра милосердия в больнице, дочка священника, работящая, скучная, некрасивая, с большими ногами. Вот такая жена ему и нужна. А потом состоялась помолвка Дорис с Джеффри Деннисоном. У Дорис в 18 лет вполне приличный жених. А ей уже двадцать пять, и у нее никого, даже на примете. А вдруг она вообще не выйдет замуж? За весь этот год ей сделал предложение только двадцатилетний юнец, еще учится в Оксфорде. Не брать же мужья мальчика на пять лет моложе себя. В прошлом году она отказала кавалеру ордена Бани Вдовцу с детьми, пожалуй, зря отказала. Мать теперь поедом ее будет есть. А Дорис, Дорис, которую всегда приносили в жертву, потому что блестящее замужество прочили не ей, а Китти, Дорис, можно не сомневаться, будет торжествовать победу. У Китти больно сжималось сердце. Но как-то днем по дороге домой из магазина Хэррода она встретила на Бромтон-Роуд Волтера Фейна. Он остановился, заговорил с ней, спросил как бы мимоходом, не хочет ли она пройти по Хайт-парку. Домой ее не тянуло. В эти дни ее ждал это малоприятного. Они пошли рядом как всегда, переговариваясь о том, о сём. И он, между прочим, спросил, где она думает провести лето. «О, мы всегда забираемся в какую-нибудь глушь. Понимаете, папа страшно устает за зиму, и мы стараемся выбрать самое тихое местечко». Китти хитрила. Она отлично знала,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 Сказала она и от удивления уставилась на него во все глаза. Неужели вы не знали, что я вас люблю безумно? Ну, вы этого никак не проявили. Я очень нелепо устроен. Мне всегда труднее высказать то, что есть, чем то, чего нет.